Глава восьмая Молельные колокольчики все еще неустанно звонили, словно плача, жалуясь на тяжелую безвременную потерю. В их звоне слышалась безмерная тоска по ушедшему правителю и последнее признание ему в любви. Флаги, как подобает в данном случае, были приспущены, всюду были венки и ленты. Константинополь еще был погружен в глубокий траур, Все жители города еще пребывали в слезах, а тридцать второй султан Османской империи негласно принимал бразды правления власти, так неожиданно перешедшие к нему от покойного сводного брата. Новоиспеченный правитель восседал на высоком троне, что стоял в середине роскошного церемониального зала дворца Долмабахче. Огромная тяжелая люстра из богемского стекла, подаренная самой королевой Викторией, ослепляла его тонким волшебным светом, точно как ослепляла неожиданно пришедшая власть. Новый султан был облачен в строгое официальное одеяние из темно-синего шелка с золотыми пуговицами, украшенными сапфирами. По наставлению Кемаля, его преданного советника, поверх всего на плечи накинули расшитую драгоценными камнями мантию. Она давила на султана тяжелым грузом, И от нее становилось очень жарко, так же, как от головного платка, вышитого золотыми нитями, на котором опять-таки настоял Кемаль. Падишах был красив лицом и физически крепкого телосложения. В нем чувствовалась энергичная натура, импульсивная и сверх меры амбициозная. Новый правитель не был до такой степени глупым, чтобы не осознавать тот факт, что высший свет и великий визирь Мехмед Кабрыслы Паша И в первую очередь главный советник умершего брата Ариф-Паша считают его глупым и полуграмотным, недостойным занимать место, на котором сейчас восседал Азиз. Ему шел уже тридцать второй год, и он действительно оказался совершенно неподготовлен к исполнению обязанностей правителя Османской империи, поскольку не имел для этого даже минимально необходимого образования. Детство будущего султана протекала в дворцовой тиши среди женщин и гаремных евнухов. Грамоте его обучал бывший шейх Уль-Ислам, который дал Абдул-Азизу только скудные познания в области религии и традиционных мусульманских наук. В связи с этим Азиз не мог, да и не хотел, глубоко вникать и решать государственные дела и насущные проблемы. А собственная неспособность, леность и нежелание удручали и страшно раздражали не только окружающих, но и его самого. Физически сильный, обладающий крепким здоровьем, он находил больше удовольствия в занятиях различными видами спорта. Азиз был метким стрелком, великолепным наездником и прекрасным охотником. За эти свои успехи, увлечения и пристрастия он заслуженно получил у подданных имя гюрэс борец, и это давало ему повод испытывать чувство гордости за себя самого. Но при всем при этом, амбиции нового правителя были достаточно велики. Будучи всегда вторым после своего старшего брата, Абдул-Азиз был готов на все, ради того, чтобы стать первым. «Неужели я снова и снова буду ощущать себя крайним вторым после него?» даже после его смерти?» — спрашивал он себя. «Неужели я никогда не обрету душевное спокойствие?» И вот, сев на трон, Азиз в раз преобразился и решительно взял себя в руки, сосредоточив свое внимание на текущих проблемах. Однако думы его были ничтожны, мстительны и низки. Заботило его одно — как же ему приструнить разом всех приспешников покойного братца — А еще эта девка-северянка из гарема Меджида. Ее существование не давало покоя уже добрых два часа. Азиз повстречал ее в саду, когда шел выразить свои соболезнования женам ушедшего султана. А эта северянка почему-то расхаживала по саду, вместо того, чтобы ждать его визита вместе со всеми. Позже Азиз узнал, что Меджид держал эту женщину отдельно от всех наложниц гарема, И это обстоятельство заставило его интересоваться ею и еще больше. Судя по всему, брат многое ей дозволял, она даже не знала, что надо опускать взгляд в присутствии мужчин. Более того, она бесстрашно смотрела ему прямо в глаза, словно была ему ровней. Эта красота и смелость заинтересовали и взволновали его. Он никогда еще не встречал женщины, которая способна была держаться так естественно, Одним только этим она уже посмела бросить ему вызов. Именно вызов Азиз искал в жизни и ценил превыше всего в людях, и он докажет всем, что он и есть именно тот правитель, которого заслуживает эта империя. Он считал, что некогда могучая морская держава почти полностью утратила свое господство на морях, И вот теперь, став правителем, он знает, с чего стоит начинать возрождение утраченной славы. «Деревянные парусные корабли давно потеряли свое боевое значение», — громким уверенным голосом начал он. Тюрбаны почтенных старцев тут же закивали в знак одобрения. «Строительство парового броненосного флота — это будет первое, с чего продолжится путь реформ, начатых моим братом» самодовольно произнес новый испеченный султан. Мой повелитель тут же подал свой голос Ариф Паша. В казне недостаточно средств для осуществления столь грандиозной и гениальной идеи. Султан сурово взглянул на дерзнувшего прервать его пламенную речь, оспорить его слова и начинания. У Османской империи есть друзья. Сдержанно начал он. Я рассчитываю на иностранные верфи, преимущественно французские. А вы, Ариф-паша, чтобы не сеять сомнения и не мешать восстановлению прежнего могущества нашей славной империи, отправляйтесь в отставку. Не думаю, что большой визирь Мехмед-Кебрасли-паша одобрит ваше решение. Ничуть не удивившись новости, ответил Ариф, при этом в почтении склонив голову перед правителем абдуллазис вскинув свою черную изысканную бровь, с полуулыбкой победителя промолвил. «Ваш извечный заступник, Мехметка Брыслы-Паша, более не возглавляет имперский совет. Я об этом позаботился ранее». Арифу ничего не оставалось, как еще ниже, склонив голову, умолкнуть. Он подозревал и был уверен в своих подозрениях, что и жизнь его, увы, долго не продлится. «Я последую примеру двух своих предшественников и продолжу их курс реформ», — громко и властно продолжил султан. «Я установлю жесткий контроль над расходами двора, и будет необходимо наладить надлежащее использование ресурсов государства». Все присутствующие с откровенным удивлением и недоверием уставились на красноречивого правителя. «Более того», — возбужденный собственными стремлениями и, как ему самому казалось, гуманными и правильными решениями, громогласно продолжил он. «Я первый последую этому примеру и откажусь от положенного султану Гарема, содержание которого обходится очень дорого государству. Я буду довольствоваться одной единственной кадын». Лишь некоторые из почтенных Эфенди, С откровенным непониманием продолжали глядеть на султана. Большинство же, кто в недоумении, кто в попытке укрыть безудержные искры смеха, поочередно отводили недоуменные взгляды. Абдул-Азиз, заметив это, пришел в неописуемое бешенство. — Кемаль-Паша! — рыча от обуявшего его гнева, окликнул он своего приближенного. — Да, мой султан! — с наивысшим почтением отозвался тот. «Сегодня же сослать всех женщин Гарема абдулмеджи до с евнухами и рабынями в дом слез. Вместе с ними пусть отправляются и мои жены. В Сирале должны остаться лишь мои дочери, моя мать и моя кадын, Геверин». «Только одна?» — с плохо скрываемым ужасом в голосе уточнил Кемаль. «Только одна!» — повысил голос султан. Быстрым, почти летящим шагом он покинул церемониальный зал, тем самым давая понять, что аудиенция окончена, но как только молчаливые охранники закрыли за спиной султана тяжелые двери зала, он вновь вспомнил о прекрасной северянке, что встретил в саду. В понятном и в то же время опасливо странном оцепенении пребывала женская часть дворца Долма-Бахче. В отличие от всех обитательниц Сираля, Марини собирала в спешке своего имущества и не заливалась слезами, сетуя на неудачную судьбу и участь. Все последние дни Мари провела в глубокой задумчивости и в созерцании окружающего ее мира. Она много думала о Меджиде и о его столь раннем уходе из этого мира. Волей-неволей мысли Мари привели ее к родному дому, в то далекое уже, казалось, нереальное Альтенбургское поместье. Женщина часами а иногда и целыми днями сидела в саду или в полюбившемся ей стеклянном павильоне. Она знала, что в Далма-Бахче прибыл новый султан, и, возможно, именно сейчас решалась ее дальнейшая судьба. Впрочем, как и всех здесь живущих женщин. Мари вспомнилась эта ужасная история о Мехмеде Третьем, который, придя к власти, велел казнить всех беременных наложниц своего предшественника, а остальных — жен и дочерей — отослать в дом слез. Мария устала давать оценку варварству, животной жестокости, царившей в здешних краях. И теперь ей было решительно все равно, что задумается сотворить с ее судьбой и жизнью новый султан. Ей до безумия надоело зависеть от чьей бы то ни было воли, угождать, пытаясь предугадать мысли и мечтания вершителей ее судьбы. Она страстно хотела вновь принадлежать самой себе, Ее глаза застилали жгучие слезы обиды и ненависти, а душа митежно рвалась на волю. В подобном состоянии Марине могла себя припомнить. От безысходности и бессилия что-либо изменить ее снедала ненависть и озлобленность на весь мир. Вдруг она, соскочив со своего места, сама не помня себя от накатившего приступа гнева, стала пинать траву и цветы, вырывать с корнями невинные растения. Наконец! Запрокинув голову к небу, тяжело и прерывисто дыша, она смогла успокоиться. Как только ее дыхание подчинилось правильному, размеренному ритму, Мария ощутила на себе чей-то взгляд, точно удар хлыста, он обжег ей спину, прорвав покровы одежд. Она быстро обернулась и встретилась с пытливым взглядом темных, как ночь, и зыбких, как пески пустыни, глаз, так похожих на глаза Меджида. Мари смотрела гордо и неотрывно, она сразу поняла, кто перед ней. Ее сердце наполнило горечь и лютая ненависть. Он первый отвел взор и пошел дальше по широкой тропе в сопровождении стаи евнухов и небольшой армии охранников. Пульс звезд ликующих отсчитывает срок земным вещам и вторит звездам сердце, исполненное благости сверх меры, «По небесам я курс свой проложу меж звезд и капель, и охладев к страстям, душа моя воспрянет под созвездием несломленной веры». Почти беззвучно одними губами произнесла Мари. Эти строки Ариф посвятил султану своего сердца, любимому Меджиду, и, произнеся их, Мари почувствовала в себе сладкий прилив торжества будто она совершила свой маленький внутренний мятеж во славу ушедшего императора. Смахнув с ресниц набежавшие слезы, Мари подхватила подол своей бархатной туники и решительным шагом направилась в свои покои. Пришла пора выбираться отсюда. В их последнюю встречу Ариф вернул Мари ту самую шкатулку с ее драгоценностями, которыми она попыталась расплатиться за ковры Мурадбея и за наем корабля с экипажем. В силу сложившихся бедственных обстоятельств Ариф пообещал ей, что сам договорится с капитаном крыльев ветра и даст ей знак, когда все устроится. Ариф-паша предполагал, что Абдул-Азиз вероятнее всего сошлет всех женщин Гарема в печально известный дом слез. И, по словам Арифа, оттуда Мари будет гораздо легче совершить побег. В первые минуты их разговора, Она смотрела на него настороженно из с большой долей неверия к сказанным им словам, но Ариф поистине ее удивил, когда, склонившись к ней, чтобы ничьи посторонние уши не могли это услышать, ожесточенно прошептал «Лицемерный, сладострастный и кровожадный тиран». Настоящий дьявол пришел к власти в Османской империи. Я думаю, это твои последние дни. Если ты не предпримешь никаких действий для побега, тебе нужно поскорее вернуться домой, Мерием. Мари слышала из уст практически всех и каждого, что новый правитель питал мало интерес к искусству, наукам и вообще умственной деятельности. Предпочтение он отдавал диким жестоким играм, которые доставляли ему истинное животное наслаждение, и он славился изобретательностью в проведении праздников, где имело место бесстыдное, порой неслыханное распутство. Мари знала, где в этот момент находились ее друзья, маркиз Дребрези и князь Щербацкий. Паскаль периодически доставлял хозяйке известия от них, и Мари более не собиралась, дрожа от беспомощности, безвольно ожидать своей участи надеясь на лучший исход кошмара, в котором она очутилась. Она покинет этот дворец сегодня же, и, воссоединившись с друзьями, они вместе придумают, как им действовать дальше. Не успев зайти в свои комнаты, Мари была вынуждена остановиться. Ей навстречу, сломя голову, несся перепуганный Паскаль, выкрикивая на ходу. «Моя госпожа, моя госпожа, вас срочно разыскивают, новый главный евнух Левент Агаси, С почтенным ужасом произнес он. «Зачем?» — спросила Мари. «По приказанию нового султана все женщины гарема отправляются в дом слез. Новый падишах пожелал не иметь много жен, и вместе с вами он отправляет в дом слез и своих женщин». «Что творится? Что творится, аль -кудус? «А этот Левентагаси, ты что, боишься его?» Удивилась Марине, свойственной Евнуху нервозности. «О, моя госпожа! Этот человек всего пару лет в Константинополе, но о нем знает весь город. Своё имя — Лев. Он получил за то» что, когда его подвергали обряду оскопления, он голыми руками лишил жизни трех охранников, что держали его в тот момент. Восторгу Паскаля не было предела — Он сражался подобно льву, и, говорят, он был в своей прошлой жизни кем-то очень важным, но одна знатная особа выкупила его на невольничьем рынке, и ей пришлось сделать из него евнуха, иначе этого сильного мужчину не пустили бы в гарем. Паскаль с поклонением и внутренним трепетом рассказывал о мужчине по имени Левентагаси. Ему своими глазами хотелось взглянуть на этого мужественного и героически прославившегося человека. «Еще рассказывают, что он...» — продолжал восторженным шепотом пыхтеть Паскаль, пока они шли по коридору, ведущему в голубой зал, где проходила встреча представительниц Гарема с новым смотрителем. «Что он сверх великодушен и благороден!» — смог закончить Евнух. Лев, как-никак, благородный хищник. Не смогла ответить ничего лучше Мари. Один мой знакомый как-то встретил его в турецких банях. но ну, это те, что на другом берегу города. Так он говорит, что, будь он на месте хозяина гарема, так непременно бы усомнился в неспособности этого льва, как мужчины. Мари обескураженно вскинула брови, А Паскаль, ужасно покраснев от собственной скабрёзности, захихикал. Наконец, добравшись до дверей голубого зала, Мари приказала Паскалю. — Ты зайдёшь первым и затем представишь меня. — Нет, госпожа! — веселость Паскаля вмиг улетучилась. — Что значит «нет»? Я приказываю тебе, — вознегодовала Мари. Её прислужник, пятясь назад, точно краб, Лихорадочно мотал головой из стороны в сторону и что-то невнятно бормотал. «Не бойся, Паскаль!» — уже, теряя всяческое терпение, прикрикнула на него Мари. Тут дверь голубого зала распахнулись, будто бы по волшебству. И по лицу своего, в онемевшего Евнуха, Мари поняла, что за ее спиной стоит никто иной, как сам Левент Агаси. «Лев Ага!» как его называли лишь близкие друзья, коих имелось немного в этих краях, равнодушным взглядом окинул светник умершего султана. Женщины с любопытством и недоумением, а некоторые и с откровенным интересом разглядывали его. Еще бы! Он представлял собой редкое для гарема зрелище. Лев сильно отличался от стандартных представителей гаремных смотрителей. Он был высок и статен. Обладал внушительной мускулатурой, а главное, он был белым. Его кожа лишь с годами приобрела золотистый оттенок под палящими лучами османского солнца. Но, несмотря на это, он не был ни арабом, ни сирийцем, ни негром. Он был белым львом, как называли его в узких кругах. Глаза Левента не утратили своего опасного блеска, и в них можно было многое прочесть особенно какой-нибудь хорошенькой наложницы, что томилась страстным ожиданием любви. Многие, как и хозяин гарема, в котором Левин служил смотрителем, ошибочно полагали, что пару лет назад его, как и всех рабов, успешно лишили мужского достоинства и спокойно приставили охранять курятник. В гареме Абдул-Азиза было много надзирателей, Обязанности же конкретно Левента сводились только к охране и попечению маленькой дочери нынешнего султана и его возлюбленной Кадын. Именно она пару лет назад выкупила мужчину на невольничьем рынке, приставив его к своей на тот момент шестилетней Гвашемаш. Главная жена Абдул-Азиза полагала, что ее единственной дочери грозит постоянная опасность, исходившая от других обитательниц гарема. По этой причине она упросила мужа уступить ее прихоти в отношении довольно сомнительного на взгляд Евнуха. Теперь же перед Левентом стояла непосильная задача перевести всех этих женщин, что сейчас так испуганно глядели на него, в дом слез. От женского плача и воя в ушах стоял нескончаемый звон, его нервы напоминали натянутые вожжи мула, что тащил в гору неподъемный груз. Когда он только появился в этом зале, истерия достигла своего апогея. Поэтому первое, что ему пришлось сделать, это прикрикнуть на них. "Тихо", громким властным голосом скомандовал он, точно предводитель неуправляемой армии. Все разом тут же стихло. Казалось, даже птицы за окнами перестали щебетать. Только краткий возглас с предыханием пронесся по рядам испуганных женщин, когда лев повернулся к ним лицом. Дабы при первой встрече не шокировать обитательниц Гарема видом своего обезображенного лица, он, руководствуясь благими намерениями, надел в этот раз маску из черной кожи, но это, судя по реакции женщин, выглядело еще более устрашающе. С приходом к власти нового правителя, стараясь говорить как можно мягче, начал было он, Но, увидев замершие, словно окаменевшие лица женщин, осознал, что у него это плохо получается. Пытаясь придать голосу всю возможную мягкость, он продолжил. «Меняется и гарем, его устои и порядки. Изменения главные в большей степени коснутся обитательниц гарема. Вам всем даровано султаном безбедная и беззаботная жизнь в доме слез» где вы сможете вдоволь оплакивать своего господина, покинувшего этот мир. Меня интересует только одна из вас. Кто из вас носит имя Мэриэм Эфенди? На удивление тишина продолжилась, пока голос не подал, судя по одеждам и пальцам, унизанным перстнями, главный евнух этого гарема. «Ее здесь нет», — с заискивающей улыбкой промолвил он, «Как нет?» — не веря в правдивость его речи, переспросил лев. Было велено собраться всем женщинам Сираля. «О, мой повелитель!» — точно присмыкающееся существо, постоянно сгибаясь в поклонах начал он. «Эта особа не подчиняется ничьим приказам. Она у нас хасяки, и как мы не ни пытались, ничто не помогло вразумить эту северную гордячку». Последние слова явно заинтересовали Левента. Его глаза сосредоточенно сузились, что не укрылось от наблюдательного Фаритаги. — Она северянка? — тут же переспросил он Евнуха. — Да, господин, настырная и несносная, не понимающая нашу религию и отвергающая ее. — Она христианка? — искренне удивился Агаси. — Пошли за ней. «Если понадобится, притащи ее силой». «Могу я полюбопытствовать, в чем ваш интерес?» Попытался выведать нужную ему информацию Фари Ага, но, натолкнувшись на более чем суровый взгляд собеседника, решил ретироваться. Лев в задумчивости устало выдохнул. Он хранил суровое молчание в своих тревожных размышлениях, зачем Абдул-Азизу понадобилась именно эта женщина. Правитель имел шесть официальных жен, и это не считая наложниц, видимо, дух соперничества с покойным братом не покинул его глупую голову, и теперь он захотел иметь и любимую женщину Абдул-Меджида. И это несмотря на то, что и часа не прошло, как новый султан, заявил перед имперским советом о своем отказе от наложниц. абдул азис оказался еще глупее, чем левинд про него думал. За дверьми голубого зала послышался какой-то шум. Видимо, эта вздорная особа все-таки соизволила пожаловать. Решил он, и дабы поторопить всю процессию, самолично распахнул входные двери. Первым, что он увидел, было то ли до смерти перепуганное, то ли восхищенное лицо маленького мужчины, явно евнуха, как определил Левент. Далее он обратил внимание на женщину, что стояла к нему спиной, и, размахивая руками громко на хорошо знакомом ему русском языке, бронила этого раба. «Как чудно, что вы все-таки соизволили к нам присоединиться!» Пытаясь сразу же шокировать женщину знанием ее родного языка и безупречным произношением, произнес Лев. Ее реакция сверх меры поразила его самого. Услышав его голос, женщина в тот же миг прижала обе руки к груди, И обернувшись, ни слова не говоря, бросилась ему на шею. Сквозь прорези маски глаза, внушающие страх, неотступно следили за ней. На нем была не та обычная маска, что закрывала лишь глаза. Это спускалось до самых губ, практически полностью скрывая лицо. Но Мари узнала бы эти глаза из тысячи. Она бы определила этот голос из тысячи других голосов. Он продолжал держать ее в объятиях. Несколько секунд она молча смотрела на него. Ее лицо в полутьме коридора казалось безжизненным, призрачно-бледным, а глаза блестели, словно драгоценные камни. Когда она, плавно отстранившись, скинула с головы чедру, тем самым давая ему лучше рассмотреть себя, он в то же мгновение, узнав, кто перед ним, от потрясения застыл, словно врос в мраморный пол. Такого поворота он никак не ожидал. Не в силах вымолвить слово, сдвинуться с места. Он просто смотрел на нее, все больше убеждаясь в том, что день сегодняшний — это дурной сон. Прекрасный кошмар. Та прежняя жизнь казалась такой далекой и призрачной, что она точно стерлась, заблудилась и затем увяла и погибла в волшебных садах Востока. Та другая жизнь ничего не знала о теплых краях, где зрели сочные тяжелые кисти винограда, где воздух был так ласков и мягок, а ночи расцветали такими красками, о каких в той другой жизни не имели и понятия. И вот теперь, словно призрак той, казалось, умершей жизни, Перед ним стояла его законная супруга, его княгиня Альденбургская, его Мари